Глава 32. Я свободна. Дождавшись, когда в окнах хозяйского дома загорится свет, мы начали собираться. Я отправилась умываться, а когда вернулась в комнату, к и р ю х и след простыл. Наши рюкзаки он забрал с собой. Опасаясь, как бы он, несмотря на данное Еве обещание, не натворил что-нибудь, я чуть ли не кубарем спустилась по лестнице. Но, добравшись до первого этажа, облегчённо вздохнула. Кирюха стоял на крыльце возле открытой двери и курил. рюкзаки валялись возле его ног кир ты меня напугал сейчас ты перепугаешься еще больше пообещал кирюха и предложил мне взглянуть на улицу я выглянула на полянке перед домом красовались несколько гигантских снеговиков безглазые и безносые они стояли рядком словно охраняя вход в этот скорбный дом а неподалеку усердно трудился человек он толкал перед собой огромный снежный ком величиной в половину человеческого роста и постепенно удалялся от нас. Вдруг он остановился, поднял голову и издал тот самый леденящий душу вой, который мы слышали ночью. «Кто это?» Я отступила внутрь. «Не знаю. Может, пациент?» т н «Ну, о вряд ли. Он молодой, а тут одни старушенцы должны быть». «Это Лешенька». е г о возникла за нашими спинами, как привидение. «Хозяйский сын. «Он больной?» — спросил Кирюха, и Ева печально на него взглянула, а я шлёпнула по плечу. «Дурак ты, Кир!» «Он особенный!» — сказала Ева. «Душа невинная, в отличие от нас. Идёмте!» — Алена велела вас позвать. На кухне снова пахло пригорелой кашей, и з в е н е л а посуда. Мы отказались от приглашения позавтракать, и хозяйка равнодушно пожала плечами. «Всё равно посидите пока в столовой!» Она вернулась через несколько минут и устроилась в углу напротив. «Так о чём вы хотели говорить?» Я внимательно изучала её, но не могла поверить, что эта женщина пыталась нас обворовать. Она выглядела такой благообразной снаружи, но, увы, оказалась меркантильной внутри. В столовой было довольно светло. Из окошек, лишённых занавесок, падал солнечный свет. Но мы сидели за столиком в самом углу, и место возле Алены Ивановны не было пронизано солнцем. И в этом сумрачном углу я разглядела едва заметную тень. То была Софья. Я настолько привыкла к её присутствию, что сразу узнала призрачный, незаметный для остальных силуэт. Я молча положила в центр стола серёжки с голубыми камешками. И все взгляды мгновенно сошлись на них. Безучастный Кирюхин, сожалеющий мой, алчущий Алены Ивановны. и пронизанной горькой надеждой с о ф ь и Вот эти серьги я привезла в дар. Они раньше принадлежали одной девушке, но её больше нет. «Что ты за них хочешь?» Алена Ивановна не отрывала взгляд от драгоценности. «Ничего, кроме...» Хозяйка протянула руку, но при моих словах быстро отдёрнула. «Я хочу, чтобы вы их продали, а деньги потратили на своих постояльцев». «Ну а как же? Иначе быть не может!» Быстро согласилась она. к л я н и т е с ь Алена Ивановна помотала головой, и концы завязанного под подбородком платка качнулись из стороны в сторону. «Сказано, не клянись, а скажи «да» либо «нет». «Как хотите». Я придвинула серьги к ней. «Ты отдаёшь их?» В глазах её светилась неподдельная жадность. «Да, я отдаю вам эти серьги». Алена Ивановна быстро сгребла их со стола. Призрачный силуэт в тёмном углу подался вперёд, следя за ее жестом. «Будьте осторожны», вздохнув, предупредила я. «Это угроза?» — нахмурилась Алена Иванона. «Вы верите в потустороннее? Я верую в Господа нашего и в милосердие его. Считайте, что это проверка вашей веры на крепость». Я встала. «На вшивость эта проверка», добавил Кирюха и с грохотом отодвинул стул. Возле дверей я оглянулась. Дымчатый силуэт прежней хозяйки дома едва угадывался возле нынешней. И я знала, что она не покинет Алёну Ивановну, пока не получит освобождение от вины, которое удерживает её в этом мире. Но теперь это не моя забота. Меня с призраком больше ничего не связывало. «Может быть, вас до города подбросить?» — окликнула Алёна Ивановна, пряча руки под передник. «Недорого! Нет уж, спасибо!» — быстро отозвался Кирюха. Мы шагали по заброшенному шоссе, не опасаясь ни встречных, ни попутных машин. Их попросту не было. Шли прямо по асфальту, припорошенному снегом. Я наконец-то чувствовала, что жива, свободна. И рядом со мной тот, кто меня никогда не предаст. Что может быть лучше? А мелкие невзгоды, пустой желудок и мерзнущие пальцы — ерунда по сравнению с тем счастьем, которое у меня есть. Сквозь ветви деревьев на обочине поглядывало полуденное солнце. Было легко и радостно. «Кир, давай сыграем. Чё-то давно мы не играли, а?» Наклонившись, я зачерпнула пригоршню влажного снега и быстро слепила снежок. Не дожидаясь, пока Кирюха займёт оборонительную позицию или чего доброго не пойдёт в наступление, я метнула в него снежный снаряд. Снежок ударился о к и р ю х и на плечо, разлетелся на тысячу сверкающих брызг и осыпался по куртке. «Ага, получил!» Я демонически захохотала, И немедленно слепила новый снежок. Прицелившись, посмотрела из-под варежки на Кирюху. Но он стоял посреди дороги и улыбался. Не убегал, не лепил снежки. Не поддерживал мою игру. Просто стоял и улыбался. «Кир, ты чего?» Я подошла ближе. «Приманить меня решил, да? Обхитрить?» Я снова засмеялась. «Сонька, а ведь я уже начал забывать», — сказал он. «Что забывать?» «Какая ты, когда смеёшься!» «Какая?» Растерялась я, и Снежок выскользнул из рук. «Солнечная!» Он стянул с моей головы шапку и медленно провёл рукой по волосам. «Соня, я скучал. По такой тебе!» «Кир!» Я смотрела ему в глаза и не могла отвести взгляд. «Я такая глупая! Ты всегда был рядом, а я только сейчас поняла!» «Что ты для меня значишь?» «Я потеряла себя и потеряла тебя». «Не потеряла, Сонь», — прошептал он. Сжимая одной рукой мою шапку, другой он прикоснулся холодными пальцами к моей щеке. Его ладонь уверенно скользнула на шею, пальцы зарылись в волосы на затылке. Он притянул меня к себе, и я закрыла глаза. Его губы были горячими, объятия крепкими. Целовались мы долго, упивались друг другом, как путники, нашедшие в пустыне оазис с долгожданной водой. И вдруг зазвонил его телефон. С плены разрывали воздух над заброшенным шоссе. Я открыла глаза и отстранилась. Юлька звонит. Он вытащил телефон и, проведя по экрану, сбросил вызов. — Сонька, ты понимаешь, что это значит? — Что мы её обманываем? — Связь появилась. Сейчас я Ленке позвоню. Я презрительно скривилась, а он рассмеялся. «Пускай её папаша за нами приедет». Шагая в обнимку по шоссе, мы дождались Ленкиного отца и уселись к нему в машину. Всю дорогу мы целовались, не в силах оторваться друг от друга. А водитель удивлённо косился на нас в зеркало заднего вида. «А вы точно родственники?» — спросил он, когда мы выходили. «А чё, не похоже?» — подбегнул Кирюха и захлопнул дверь.